Чехов второй. У Чехова есть рассказ Красавицы, не слишком известный, как и большинство его заветных произведений. Закономерность это объясняется тем, что русская литература как раз насквозь идейна и моральна, а Чехова интересуют вещи более тонкие. Если Чехов к кому и близок, так это к раннему Толстому, которому так и не удалось вогнать свой буйный дар и не менее буйную душу в прокрустого ложе морали. В «Войне и мире» хорошо не тому, кто хороший, а тому, кто сильный и искренний. Грешная Наташа в системе ценностей «Войны и мира» лучше Сони, а Сони – пустоцвет. Анна Каренина написана, пожалуй, лучше «Войны и мира», и своды там сведены точнее – авторской самооценки, а все-таки принцип «мне отмщения и азвоздам» в России не работает. В России недостаточно, а порой просто вредно быть хорошим. Об этом почти весь настоящий Чехов, но сначала о красавицах, рассказе странном, на первый взгляд даже и не чеховском». В нем совершенно нет фабулы, нет смешных и унизительных деталей, нет пошлых людей и вещей, зато есть то непознаваемое, о котором Чехов почти не проговаривается, но на которое постоянно намекает. В рассказе о том два эпизода, два воспоминания о встречах с настоящей красотой, разной, кстати, сначала классическая и почти грозная красота 16-летней армянки, потом неправильная, небрежная, порхающая красота русской девушки на станции. Но оба раза герой испытывает одно чувство, слишком нам всем знакомое и описанное у Чехова вот так. не желание, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон.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 И отсюда странное ощущение, которое владеет любым читателем Чехова, по крайней мере, читателем, который хоть что-то слышит. Почему, допустим, именно чеховская проза так утешает в депрессии? Елена Иваницкая когда-то первой сформулировала этот парадокс. «Чехова считают мрачным, чуть ли не депрессивным, а ведь в депрессии вы схватитесь именно за него. Он покажется вам утешительней почти всех современников и уж точно всех потомков». Чтобы читать Толстого, нужно самому быть в состоянии силы. Толстой нужен здоровому. Больное в его мире теряется. Ему эти наслаждения также недоступны, как гимнастика коллеги. Достоевский не утешает, не лечит, а расстравляет рану. Ведь резонанс нашего несчастья с чужим почти никогда не исцеляет, а только усугубляет боль. И у нас все плохо, и у всех все страшно. Глупости, что можно кого-то утешить рассказом о чужих проблемах. Это годится только для людей жестоких и завистливых, кого действительно утешает чужое горе. Утешает Чехов, но не потому, что жизнь его героев так уж похожа на нашу собственную. Он целителен именно потому, что каждая его строчка намекает на огромное и прекрасное пространство, открывающееся за жизнью, Ведь и Лаптев, и Лаевский, и анонимный рассказчик из рассказа неизвестного человека, и Андрей из «Трех сестер», и Лидия из «Дома с мезонином» смешны, противны или жалки именно потому, что рядом есть незаметный, но мощный источник света. Мы все время сравниваем их с чем-то, чего почти не видим, но что постоянно рядом. Собственно, только этот источник и подсвечивает всю картину. Как Чехов это делает, с помощью какой незаметной оценочной лексики устанавливает посреди рассказа эту незримую шкалу — вопрос особый. В этом и тонкость мастерства, хотя иной раз деталь у него торчит и кричит. «Я деталь! Я деталь!» В лучших, однако, образцах все сделано ювелирно. И, погружаясь в душный мир Анны на шее или даже каштанки. Мы ощущаем эту духоту лишь по контрасту с бесконечным, безграничным пространством, постоянно напоминающим о себе. Так в Приморском городе за домами чувствуется море, и все поверяет своим величием. Может быть, источник этой манеры в том, что Чехов вырос в Приморском городе. Таганрог на море стоит, а по соседству с морем совсем иначе смотрится вывеска на отцовской лавке «Мыло» и другие колониальные товары. Пространство – вообще ключевая чеховская тема. И если есть термин «агорафилия» – любовь к открытому пространству, к большому разомкнутому миру, то ему это свойство присуще в высочайшей степени, как никому другому. Об этом степь, не просто поэтичнейшая, но счастливейшая из его Как хорошо там, где нет стен. И в метафорах его, в самых абстрактных рассуждениях огромную роль играет пространство. Скажем, рассуждает он о религии и пишет, что между верой и неверием в Бога лежит еще огромное поле, и, собственно, на этом поле происходит действие большинства его сочинений. Думаю, что и вся сахалинская поездка понадобилась ему не за тем, чтобы встряхнуться, и не затем даже, чтобы утолить жажду подвига, а попросту затем, чтобы вылечиться пространством от московской скуки и тесноты. Сам он не просто так был доволен этим опаснейшим странствием, дай бог всякому так ездить. И именно после этой поездки ему стал очевиден масштаб страстей и страстишек, которыми томились московские гамлеты. О, какой убийственный у него рассказ об этом в Москве. Какой плевок в лицо всем тем, кто считал себя его героями, а его своим писателем. Какая ненависть ко всем, кто смеет скучать, ничего не зная, не видя, не умея, никого не замечая вокруг себя. Именно после «Сахалина» он заметил, что Крейцерова соната показалась ему смешной и надуманной, а ведь прежде он обсуждал ее всерьез. Чехов боится и ненавидит тесноту, Клаустрофобия у него читается повсюду, потому ему ненавистны и квартиры, захламленные вещами, и запертые палаты, и любые рамки готовых теорий. Стены всех жилищ, декорации всех пьес трещат под напором пространства. Ни одна готовая Максима не выдерживает проверки реальностью. Интересно, кстати, что у большинства его последователей, у Бекета, скажем, ощущения этого пространства нет». Или оно очень уж глубоко. Все заперты в клетках, без надежды, без выхода. В клетке собственного тела или собственного взгляда на вещи. Чехов же каждому подбрасывает выход. Иногда носом в него тычет, как Белолобова: «Ходи в дверь! Ходи в дверь!» Не идут. Лезут в углы, в тень уродливых вас из невесты, в духоту квартирки из учителя словесности, в салон Туркиных. Чехов любит только то, и любит восторженно, до умиления, что навевает мысль об этом самом другом мире, посылает невнятный, но несомненный привет из него. Может, именно поэтому так слабы на фоне прочих, хотя безоговорочно величественны на общем фоне тогдашней билетристики, его сочинения, в которых эта другая реальность почти отсутствует. Три года, скажем, или тот же рассказ неизвестного человека, или даже... «Моя жизнь». Они про жизнь. В них тесно и автору, и читателю. Иное дело, дом с мезонином, в котором больше сказано о чеховском мировоззрении, нежели во всех монологах всех его протагонистов. К монологам этим, как сказано уже ранее, следует относиться с крайней осторожностью. Крайний из этих протагонистов наделен малоприятной чертой. И вообще, когда Чехов морализирует, он почти всегда иронизирует. То, что для него действительно важно, словами не выражается, а скорее очерчивается, обкладывается, как волк флажками. Дом с Мезонином, вероятно, единственный аргумент в разговорах со столь многочисленными сегодня сторонниками публичной благотворительности. На свете полно людей, желающих самоутвердиться за счет больных, нищих и убогих желающих прислониться к чему-нибудь безоговорочно хорошему, чтобы купить себе моральную безупречность и право получать других. Таким людям в занятиях благотворительностью дороже всего одно – право свысока смотреть на окружающих и попрекать их тем, что они к добру и злу постыдно равнодушны. Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд,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 И что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин. Кстати, он, художник-то наш, говорит не совсем справедливые вещи. И сам Чехов активнейшим образом участвовал в земской деятельности, правда, лечил, будучи врачом. Но ведь Лида права в своих отповедях. «Нужно же делать что-нибудь» и впрямь проповедовать праздность легче, чем учить или лечить –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 Как она была чужда ему, как разозлился бы он сам на тех, кто назвал бы его вечным тружеником. Как мало стал он писать, едва появилась возможность оставить подёнщину и бросить журнальную пахоту ради куска. Лучшая любимейшая его героиня Женя Мисюсь, которую так роднит с повествователем возлюбленная праздность. Идеальное отношение по-чехову это смешные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 И к людям относились они одинаково. Екатерина Павловна так же скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью, и так же откровенно, как Мисюс, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.